Глава 8 свет свят!» — усмехнулся Серафим, когда Святослав плеснул в пиво добрую порцию водки. «Отстань, дай расслабиться!» — огрызнулся Святослав. «На чём я остановился?» «Ты собирался бросить пить?» — оскалился Раф. «Вы перелезли через забор старейшины», — напомнила я. «Да, точно. Я ползу вдоль забора в сторону Малинника. Сева за мной, симка замыкает на стрёме. За окном уже стемнело, но я не замечала времени. Святослав весь вечер сыпал историями из совместного детства и юности Святой Троицы, как он называл себя, Севера и Серафима. А я заворожённо слушала. Рав временами что-то вспоминал, дополняя истории. И, в общем, вёл себя благодушно, но какая-то напряжённость между этими двумя была. Старейшина выскакивает на крыльцо и, как зарычит, я на ноги, Симка в один прыжок оказался возле забора, а севера нет, — продолжал Святослав. М -м -м, «Я тебя за шкирку от забора или отодрал, пытаясь развернуть в обратную сторону», — ставил Раф. «Короче, смотрю, север стоит и не шевелится. А старейшина уже в двух прыжках, мы с Симой бросаемся назад. А когда подбегаем, север оборачивается и вскидывает руки» спокойно заявляя, я всё уладил. Мы потом неделю собирали малину старейшине, закатил глаза Святослав. Нормально он договорился, возразил Раф с усмешкой. По три литра варенья выдали на нос по итогу. Да и малины обожрались, как и планировали. Я потом до конца лета на неё смотреть не мог. Я рассмеялась. Север мне ни о ком о своих друзей не рассказывал. Но я понимала, что ему просто не довелось. Сначала он был человеком, а потом его друзья меня бы интересовали в последнюю очередь. А жаль. Вечер вышел по-настоящему тёплым, и это было так странно и непривычно. Я, друзья север, а по совместительству оборотни, ужины и весёлые истории. Такая между вами, какая кошка пробежала. Поинтересовалась я красноречиво, посмотрев сначала на одного, потом на другого. С севером понятно, он женился. Светослав с Рафом переглянулись. «Все у нас не из особо праведной семьи», — начал Святослав ехидно. «Началось», — неодобрительно покачал головой Серафим. «Но это он сам так считает». «Мой отец когда-то был главарём преступной группировки среди оборотней и проблемы ведьмаков номер один». «И сам отец об этом ничуть не жалеет». Подчёркнуто игнорировал друга Свет, продолжая объяснять, но жалеет Сима. «Святослав предлагал мне учёбу в Инквизиторской академии, но я отказался», — выдал спойлер Раф. «Он сдал экзамены и свалил в военное училище», — поморщился Свет. «Ну, это его выбор», — пожал я плечами. «Выбор — это когда реальный выбор, а не уверенность в том, что чего-то недостоин». И Свет посмотрел на Рафа прямолинейно. У него редкое сочетание дара оборотни и ведьмака, таких уникумов по пальцам перечесть. «Видишь, Алёна тоже считает, что это моё дело, но ты всё не угомонишься», — фыркнул Раф. «Наверное, потому что не хочу однажды узнать, что ты не вернулся из очередного прикрытия», — хмуро парировал Святослав. Повисла тишина. «Ладно, поеду, шмотки уже высохли», — поднялся Святослав. «Кстати, Алёна, усмехнулся Рав. Он мог высушить свои шмотки за минуту, потому что, как и я, он наполовину ведьмак. "Вот и гад, Сим", беззлобно фыркнул Свет. "У меня для вас будет странная просьба". Начала я, опасливые мужчины обернулись от двери. "Я хочу увидеть, как это, как кубаротни становится с зверьми. Нам нужно какое-то стоп-слово" спросил Святослав, обойдя машину. «Нет». Нервно мотнула я головой. «Уверена?» «Ну и как ей поможет это твое стоп-слово?» усмехнулся Серафим и потянулся за сигаретой. «Начнешь оборачиваться обратно в человека?» «Мы еще не решили, кто именно будет оборачиваться», заметил Святослав. «Договаривались же жеребий кинуть». «Оборачиваться надо тебе». Заключил Серафим и с наслаждением затянулся. «Потому что тебе это надо, а я подстрахую, если вдруг медведь из тебя выйдет так себе». Я прыснула. «Алён, ты уверена, что хочешь видеть всё?» — серьёзно спросил Свет. «Может, всё же я зайду за деревья?» «Мне нужно всё». Безапелляционно возразила я и потянулась за термосом с чаем. Погода стояла солнечная, вокруг леса тишина ни единого звука цивилизации. Парни не стали тянуть с моей просьбой, и уже на следующий день после наших посиделок вывезли меня куда-то в Подмосковье, в отведённое для оборотов место. Надо ли говорить, что я не спала всю ночь? Но отступать было поздно. «Я готова», — кивнула я. «Давайте уже кто-нибудь», — Святослав вздохнул. «Что ты такой скорбный вид делаешь?» — усмехнулся Серафим. «Веселее давай». «Обращусь и сожру тебя», — проворчал Свят и потянул с себя футболку. «Не обещай того, что не сможешь выполнить», — бросил ему Серафим. Я отвела взгляд, пока Святослав стягивал одежду. «Это только сначала непривычно», — сообщил тихо Серафим. «Потом привыкнешь. Люди ко всему адаптируются быстрее нас. Видимо, поэтому природа нас искрестила». Эти его слова вдруг так тронули... Такие простые, но в них словно уместилось всё, с чем сталкиваются такие, как Север. Я всё это знала, но будто слышала впервые. Природа нас скрестила. У них никогда не было другого выбора, в отличие от людей. Да уж, как меняется всё, когда встаёшь на место другого. «Ну, погнали», — кивнул мне Серафим, и я перевела взгляд на Святослава. «А это быстро?» — прошептала тяжело дыша. «Да, хочешь, возьми меня за руку и он протянул мне ладонь. Я не стала отказываться, тем более, что стоило ему сжать мою ледяную руку своей, горячей. Меня вдруг затопило спокойствием и уверенностью, что всё будет хорошо. И действительно, всё оказалось довольно быстро. Крепкий зад Святослава за пару моих вдохов покрылся сначала короткой шерстью, а потом он встал на четвереньки с длинным хриплым вздохом, перетекающим в протяжное утробное рычание. Последние секунды оборота ушли на укрупнение зверя до внушительных размеров. Я сама не замечала, что сжимаю руку Серафима с силой наблюдая это всё. Но когда зверь встряхнулся и медленно обернулся к нам, я прокашлялась и расслабленно вздохнула. «Ну, как-то так», — констатировал насторожённый Серафим. «Подойдёшь?» «Страшно», — прошептала я. «Тут важно понять, что он не зверь». «Мы же не теряем рассудка в звериной ипостасе». И он вдруг добавил с усмешкой. «Ну ты посмотри на эту скорбную рожу. Святослава ни с кем не спутать». Я нервно хихикнула. «Ладно». И направилась к Святославу. Медведь ждал. Взгляд у него и правда остался вполне узнаваемый. А когда он прорычал «ну как?», я прикрыла рот ладонью и восторженно обернулась к Серафиму. Тот развёл руками. «Вот видишь». «Привет, Святослав», — пискнула я, задыхаясь от восторга. «Погладить тебя можно... Ой, прости». Это мы животных привыкли гладить, устанавливая контакт. А Святослав всё же чужой мужчина для меня. «Коснуться...» Я имела в виду коснуться. «Да погладь!» — подначивал Раф позади. «Ему понравится!» свет фыркнул, но покладисто подставил голову, и я дотронулась до его лба, дрожащей рукой. «Это не страшно. Улыбнулась победно. «Совсем не страшно». «Пусть покатает», — предложил Серафим в шутку. «Спасибо, Свет», — улыбнулась я и убрала руку. Он посмотрел на меня из-под лобья взглядом, по которому всё было понятно без слов. Когда он вернулся к нам уже в одежде, Серафим коротко хлопнул в ладоши. «Я бы не сделал лучше». «С вас обоих стейк», — беззлобно проворчал свят и потянулся к термосу. «Алён, по поводу твоего дела?» Я насторожилась. «Если тебе вдруг будут звонить или снова придут с распоряжениями о задержании, никого не пускать и звонить сразу мне». «Вообще-то у неё ещё есть я», — вставил Серафим. «А что происходит?» — спросила я. Жанна взяла показания назад, огорошил меня свет. Я так понял, что она получила поддержку от своего мужа. Видимо, рассказала ему всё, и тот принял ситуацию. Как бы то ни было, она больше не свидетель. А лже-свидетель. Машинально обозначила я, замирая от осознания. Жанну муж простил. Её простили. «Это она решит», — возразил Свет. «А вот Евстигнеевы в бешенстве». «А я одна». Если бы не добровольное покровительство Святослава Север меня оставил. Я тяжело сглотнула и хрипло выдавила. Поняла. Хорошо. Всю дорогу до дома я молчала. Но меня не покидало чувство, что руки опустились. Север говорил, что не винил меня. Только я всё равно чувствовала себя виноватой во всём. В гибели его пациента. В принятом когда-то страшном решении и в том, что Север не может вернуться и простить себя. «Ты как?» — поинтересовался Святослав, когда мы оказались с ним на пороге моей квартиры. «Нормально», — поспешила заверить его я. «Справлюсь. Всё и правда нормально. Если что, пиши. Что угодно, ладно? Грустно тебе станет, или шланг для полива снова отойдёт». Я усмехнулась. «Хорошо. А ты, если найдёшь Север, и дай знать, ладно?» Он задержался на мне пристальным взглядом и кивнул. Тишина квартиры накатила и размазала. Я доплелась до оранжереи и растянулась у пруда, прямо как делал север всё то время, пока мы были вместе. Звук журчащей воды заменил собой всё. Мокрое дерево подо мной остудило тело, и я прикрыла глаза. Может, мне и не нужен север. Может, нужно как-то наладить собственную жизнь самой без никого потому что сейчас я словно обнаружила, насколько слаба и уязвима, не приспособлена к реальности и одинока, что едва ли могу вынести всё это. Мне понравилось чувствовать защиту и надёжные руки, которые прижимают к себе, но этого больше нет. Я вздохнула, тяжело поднялась и направилась в ванну. Конец дня застал меня в кресле за очередным письмом на немой почтовый ящик.